Нужно иметь огромные силы устремления к высшему, дабы освободиться от такой пагубности и тем укрепить независимость страны от всякого рода воздействий. Мы не можем убрать проклятие до тех пор, пока план строительства новой России не получит полную развертку в сознании большинства. Только щит наш ослабляет воздействие негативное и сдерживает его притяжение в страну благословенную. Не зря французы говорят шершеля фам в таких случаях, и мы подтверждаем эту весьма распространенную фразу. Женщина принесла проклятие, женщина должна иснять его. Таков закон, изменить который невозможно. Возлагаем сию задачу не на одну, но на общность женщин России. Женское движение должно получить развитие повсеместно, привлекая к магниту действия всех, кто способен отдать частичку света и тепла ради будущего России и мира. Пусть этот маяк станет великим сиянием для всего живого и разумного, так эпоха матери мира во дворится окончательно. Девизом этого движения возьмите: «Забота о будущем в настоящем». Женщинам поручено поднять знамя мира над Россией в нужном месте, и этим действием проклятие снимется наполовину. Следующая половина принадлежит тем женщинам, что будут представлять свет жизни в государственной системе управления и в общественной деятельности. Возможно, кто-то возмутится: Екатерина вторая кашу заварила, а нам расхлебывать? Отвечу, что ни одна каша без пользы для дела не заваривается. Следует также понять раз и навсегда одно: мало родиться женщиной физиологически, необходимо родиться ею еще и духовно. Вот тогда место на земле ею будет занято не зря. Могут подумать, будто мы провоцируем ополчение женщин против всего враждебного. Это не так. Ибо движение женское должно основываться на красоте и гармонии, и в русле этом осуществлять предстоящее в дальнейшем. Скажу, что задача выпала не из легких, но именно в рамках ее независимость полная представляется. Государство, где в руководстве нет пятидесяти процентов женщин, не может носить символ независимости долго. Всегда найдутся желающие прикидаться. на правособственности и провоцировать развал повсеместно. Хочу отметить, энергия женская есть хранитель целостности и скрепляющая сила, что стоит между всем. Обращаю внимание на вышесказанное, дабы подчеркнуть из него совершенную истину: женщина является носителем судьбы, тогда как мужчина исполняющим программу судьбы. и притворяющим ее следствия. Независимость обоих полов обусловлена их взаимодействием. Без взаимодействия независимость не может быть достигнута совершенно. Многие в поисках независимости стремятся освободиться от взаимодействий, но этот ложный путь приводит к самопогребению, ибо такая ложная независимость подобно отречению от целостности мира и его продолжения. Не забывайте, что все имеет свое продолжение, даже там, где видимое кончается и где незримое открывается. Все происходит во взаимодействиях. Шестое. Россия и Запад. Всем известна непредсказуемость России. Многие аналитики и провидцы ошибались, составляя прогнозы на ее будущее. Это особенность страны благословенной, не просто отличает ее от других, но скорее выделяет нестандартностью уклада жизненного. Все внимание наше сосредоточено на России, ибо происходящее в ней бесподобно в своей открытости и естестве. Так обнажить себя перед миром мало найдется желающих, но факт остается фактом, и Россия выставлена на всеобщее обозрение как лаборатория, где создается неповторимое. У России тяга давняя к заморскому опыту, и хотя она имела столько доказательств его несостоятельности, стремление к делегированию на Запад своих поисков учености. сильнее набитых шишек и оскомены. У России свой путь, это нужно понять давно. Ей не грозит импичмент заморский, ебо отставка покровительства нашего невозможна. Станем понимать Россию через опыт Востока, постепенно сближаясь с Западом. Уже отмечал, что Запад способен утвердить лишь Господства материи, потому западному уму трудно понять, что есть вдохновенность. Там, где господство материи утверждено в сознании, всегда вдохновенность отсутствует. Без вдохновенности материя мертва, даже если она представляет собой что-то, но только искусственно созданное. Восток живет утверждением истинного, и в том задействован опыт идущий. на основе сердца нельзя сказать, что наш опыт служит панацеей в развитии, но в нем сосредоточено знание положительное и для России и для остального мира. Западное сознание более придерживается доказательств, потому живет по выверенной схеме. Эта схема настолько примитивная и надуманна, что напоминает в некоторой степени схему пожарной безопасности. Мы довольно дали Западу доказательств, дабы заменить эту схему на живую мудрость, основанную на опыте нашим, но желаемых результатов не произошло. Западу присущ некий инфантилизм в действиях, блокирующий внутреннюю сущность, то самое естество жизни, которое проистекает от сердца и духовного побуждения к благу всеобщему. Западу сложно привить все это, так и остается он. незадействованным и малоподвижным. Обычно знания наши и вливание культуры духовной частично усиливали процесс, движущий ко всеобщему благу, но в целом Запад оказался весьма примитивным для высокого постижения и потому остался, несмотря на наши усилия, на мертвой почве искусственных приемов и методов развития. поиски новой формы государственной общности на Западе. Для России благословенной есть охота за давно умирающим призраком. Не так опасно быть без формы, как без содержания. Потому критическое положение сейчас переживает Запад, ибо содержание изношено основательно, тогда как форма еще представляет собой пустую оболочку медиума. Западный образец не должен служить идеалом, пусть внешне все благополучием сквозит, но ведь и кладбища бывают прекрасно оформленными. Может, не понравится такое сравнение, но ведь мы не стремимся выказать благолепие перед всеми. Наша задача сказать во все услушанье, что есть что и кто есть кто, дабы обнажить недостатки и выявить преимущества. Запад, который не может сломать старую систему и тем реформировать себя, не способен дать ничего нового и полезного для других. Аксиома эта не наша, на той жизненной мудрости, что не требует доказательств, так как она вполне очевидна. Может быть, на Западе и есть чему поучиться, но на Востоке есть что перенять для пользы всеобщей. Конечно, не хотелось бы четко разграничивать позицию Востока и Запада, но шаг наш на Запад был сделан вполне существенно и в срок, дабы сблизиться. Теперь имеем не слияние, а наоборот отторжение Запада от Востока. Процесс этот чреват последствиями неблаговидными, и наше мнение, что крестовый поход (два слова в кавычках) Запада на Восток. не отвечает планам миротворческим и ставит под угрозу состояние мира в целом. Россия не должна участвовать в том, а значит, не должна служить проводником идей безумных. Попытки втянуть Россию в игры тёмных имеют под собой почву шаткую. Россия призвана стать мостом миротворческим между Востоком и Западом и тем положить начало для сближения.